Девиз «Мадам Верни». Но вернемся к личности Дины Верни. Хотя она и прекратила поездки в Союз, ей было чем заняться и дома. За время работы в сфере искусства она собрала одну из лучших на планете коллекций кукол, которая в 90-е была продана с аукциона за 5 миллионов долларов. Действуя по принципу «я покупаю то, что не в моде», Дина собрала и крупнейший в мире парк карет, среди которых был даже экипаж Шатобриана. Где кареты, там и лошади. Много лет семья Верни содержала огромную конюшню, дрессировала лошадей и предоставляла своих питомцев киношникам для съемок. За заслуги в области искусств она неоднократно отмечалась различными наградами Франции, среди которых был даже орден почетного региона. Дина Верни несколько раз была замужем, у нее двое сыновей, которые продолжили семейный бизнес. В последние годы в России было снято три документальных фильма об этой незаурядной фигуре. Автором первого был Рязанов, второго – Ольга Свиблова, а третьего и самого, на мой взгляд, удачного под названием Неистовая Дина Верни», который демонстрировался по каналу «Культура», Григорий Илгудин. Его картина стала последним кинодокументом. В январе 2009 года, несколько дней не дожив до своего 90-летия, она тихо скончалась и была похоронена на территории своего поместья в мэттон в окрестностях Парижа. Знаете, как звучал жизненный девиз этой великой женщины? «Я никогда ничего не планировала». «Надо просто держать глаза открытыми».